Анна Дашевская «Труп в доме напротив» Глава 1. 28 апреля 2185 года Д'Артаньян вздохнул при мысли о странностях судьбы, заставляющей людей уничтожать друг друга во имя интересов третьих лиц, им совершенно чуждых и нередко даже не имеющих понятия об их существовании. Александр Тюма, «Три мушкетюра». Аркадий Феофилактович, не отрываясь, глядел выходящее на улицу окно кабинета. Зрелище, открывавшееся ему, было и в самом деле занятным, хотя и не настолько, чтобы пялиться туда уже четвертый час подряд. Дом напротив сносили. Воздушные лезвия разрезали мертвую плоть здания, словно ножи, гигантскую голову сыра. Два мага управляли лезвиями, еще двое аккуратно переносили получившиеся фрагменты на грузовую платформу. Четыре верхних этажа уже были сняты, когда Аркадий Феофилактович вздрогнул и забегал по подоконнику, твердя. «Ой, плохо дело, хозяин! Хозяин! Да оторвись же ты от машины своей, проклятущей!» Алексей Верещагин поставил точку в отчете по законченному расследованию, который печатал на компьютере и недовольно посмотрел на домового. «Что ты шумишь?» Тот, не тратя лишних слов, ткнул пальцем за оконный пейзаж. Алекс подошел ближе и взглянул. Разрушение здания остановилось, трое магов-воздушников отошли в сторону, а четвертый, по-видимому, главный среди них, ожесточенно тыкал пальцем в кнопки коммуникатора. «Ну и...» «Мертвяка они нашли», — ответил домовой. «Первого?» «А что, там не один?» Удивился Алекс, и мысленно сам себя обругал. Домовой жил у него не так давно, и всех его способностей Верещагин не знал пока, но уже усвоил, что лучше в них способностях не сомневаться. «Трое там?» ответил Аркадий Феофилактович. «Один совсем свежий, второй с неделю пролежал, а третьему уже лет пятьсот, а ты и поболе». «Аркадий!» строго сдвинул брови человек, «ты, по-моему, заговариваешься. Дом, напротив, построен был всего лет сто пятьдесят назад и построен кое-как, иначе бы его никто сносить не стал». «Хозяин, вот силой, клянусь, не вру, там же подвалы какие. В третьем, самом нижнем ярусе даже я не рискну появиться. И фундамент старый сохранился, ему сносу не будет, потому-то на нем и построили». «А что, в подвале третий труп?» «Не, хозяин, он в стене подвальной вмурован, чтобы охранял постройку. Закладная жертва. Слышал про такое?» «Слышал, конечно», — пожал плечами Алекс. «Хотя мне казалось, обычно закапывали голову петуха, собачью, ну или бычью, в крайнем случае, а тут человек. Кстати, человек или кто?» «Не знаю». Домовой пожал плечами, не отрывая взгляда от происходящего за окном. «О, стража приехала!» «Ладно, ты смотри, а я пойду отчет доделаю». Закончив писанину, Алекс отправил сообщение электронной почтой клиенту, сладко потянулся и гаркнул. «Аркадий, ты меня кормить будешь сегодня? Половина пятого, а я, кроме бутербродов на завтрак, даже чашки кофе не получил». Молчание было ему ответом. Верещагин заинтересовался и даже слегка забеспокоился. С тех пор, как Аркадий Феофилактович появился в его доме, завтраки, обеды и ужины появлялись на столе в положенное время. Это не говоря уже о легких перекусах. «Аркадий!» — позвал он снова. «Тишина». Он прошел через библиотеку, заглянул в спальню, но из искомого домового обрел только в гостиной — все так же прилипшего носом к окну. Алекс выглянул через его макушку. Недоразобранный дом, усевшиеся в сторонке маги, пара экипажей, группа что-то активно обсуждающих стражников. В этот момент один из них недоусмысленно жестом показал на верещагинские окна. «Сейчас они к нам нагрянут, хозяин», — сказал домовой. «Чай подавать или уж сразу водки?» «А к нам-то с чего?» — Я точно ничего такого не видел, а про тебя, может, и не знают пока что. — Чего же ты не знают? — слегка обиделся Аркадий Феофилактович. — Как ты меня к себе принял, я сразу у старшего прописался, как положено, и раз в неделю отмечаюсь. э, -э понятно. То есть нифига не понятно, но не об этом речь. С какой стати стражником к нам приходить? — Этого я не знаю, а только вон они уже идут. Он кивнул в сторону окна. Двое в форме, сопровождаемые человеком в штатском, и в самом деле неторопливо направлялись к входу в дом. «Так они не к нам», — отметил Алекс. «Они к той двери идут, что с селиверстого переулка, а ж только на первый этаж ведет. Там и нет никого уже давно». «Эх, хозяин», — печально произнес домовой, «ты с работой своей совсем о доме родном забудешь. На первом этаже уже три дня как поселились». Сейчас эти из охранной палаты соседкой твоей поговорят, а потом и к нашему входу отправятся». Тут надо, наверное, слегка пояснить, что представлял собою дом, в котором уже лет двести обитало семейство в Верещагинах. Двухэтажный кирпичный особнячок стоял на углу переулков Селиверстова и Костянского. Из давних времен был разделен на два апартамента – Верещагины, начиная с Алексеева прадеда, купившего когда-то дом у прежнего владельца, занимали второй этаж, а первый сдавали. Последний жилец выехал оттуда давно, лет десять назад, отправившись к детям в Нью-Зейланд. Другого Алекс не искал, сперва не до того было потом стало некогда, а потом уже и привык как-то. Впрочем, управляющий, назначенный не так давно Драухталергн банком, Очевидно, не только тробы чинил и дворника вжучил, но и подыскал арендатора. «Надо будет с ним встретиться и поблагодарить», подумал рассеянно Алекс, и в следующую минуту вздрогнул от резкого стука дверного молоточка. Мгновение назад сидевший на подоконнике домовой испарился, словно его тут никогда и не было, и Верещагин, криво усмехнувшись, спустился по лестнице входной двери и распахнул ее. На пороге, вот неожиданность, Стояли два сержанта городской стражи и некто в штатском, тут же и представившийся. «Инспектор Никонов отдел Имею честь говорить с господином Верещагиным Алексеем Станиславовичем». «Так точно», — хозяин дома посторонился. «Ходите, господа, пойдемте в приемную». Приемная, сущности, была как бы вторым кабинетом. Или первым, это с какой стороны смотреть. Сразу после лестничной площадки дверь направо была украшена лаконичной надписью. «Частный детектив. Прием по договоренности». Левая дверь вела в жилые комнаты, и пускать туда незваных гостей Верещагин не собирался. Усевшись за стол, он жестом предложил стражникам занять кресло напротив и с любопытством уставился на инспектора. Тот не смутился и спросил. «А что, вы дома один?» — Алекс пожал плечами. Кроме меня здесь живут мои сыновья и их воспитатель. Сейчас все они уехали в Краков, племянница там учится». «А вы что же?» «А я не смог, дело заканчивал». «Серьезное?» «Это как посмотреть», — рассказывать подробности Берещагин не собирался. «Значит, сыновья и их гувернер», — после некоторого молчания повторил гость. «А жены у вас что же нету?» «Нету». «И куда ж она делась?» «Не вполне понимаю, чем вызваны эти вопросы», — начал сердиться частный сыщик. «Если вы пытаетесь меня в чем-то обвинить, так будьте любезны сделать все по форме. А если я считаюсь свидетелем, так смените тон». Никонов откашивался и сказал с некоторым смущением. «Ну, свидетель, конечно. Прошу прощения, очень меня там маги накрутили. Поскольку вы живете прямо напротив дома тринадцать, могли что-то видеть?» ладно Алекс примирительно поднял ладони. «Начинаем сначала. Спрашивайте, какое время вас интересует?» «Да, если б я знал», — с досадой ответил инспектор. «Найдены два тела». «Только два?» — глупо переспросил Верещагин и тут же понял, что сказал лишнее. «А что?» — глаза инспектора превратились в нацеленные дула. «Должно быть больше?» за спиной что-то лязгнуло. И Алекс понял, что оба сержанта не только непонятным образом переместились ему за спину, но и приготовили, так сказать, оборудование. Один держал его на прицеле, второй покачивал орехалковыми наручниками. «Так, инспектор», — частный детектив выложил ладони на стол и сказал максимально примирительно, — «сейчас разберемся». «Аркадий! Аркадий!» «Ну, здесь я хозяин, чего кричать-то?» раздался голос подоконника. Инспектор подпрыгнул. «Это кто?» «Прошу любить жаловать мой домовой. Звать Аркадий Феофилактович», усмехнулся Верещагин. Ситуация начала его забавлять. «И, пожалуй, что вам следует начать с него, только не допрашивать, а попросить вежливо рассказать, что ему известно». Отставив четвертый стакан из-под чая, инспектор Никонов спросил. «А скажи мне, Аркадий Феофилактович, соплеменники твои только в частных домах водятся?» э -э, «Прошу прощения, пребывают?» э -э, «Трудятся, вот. Только в особняках или, может, в квартирах, что в доходных домах строят, или, например, на Государственной площади?» Домовой степенно отодвинул в сторону блюдечка, из которого пил чай, и столь же неторопливо ответил. «Это господин инспектор зависит!» И воздел к потолку палец, слегка испачканный черничным вареньем. Уехали два экипажа стражи, отбыли маги-медики. Инспектор проводил и тех, и других, после чего хмурый вернулся в дом Верещагина. «Женщина лет тридцати 40 блондинка, довольно ухоженная», сообщил он, сильно затягиваясь сигаретой. «Убита между полуночью и тремя часами ночи сегодня ударом ножа. Тело было на втором этаже в одной из комнат в правом коридоре. «А второе?» — спросил Алекс. «Мужчина ближе к пятидесяти в вечернем костюме, в смокинге. Представляешь, нашли в одном из конференц-холлов на первом этаже под кафедрой лектора. Тело пролежало четыре дня. Холодно было, потеплело-то только вчера. Должно было хорошо сохраниться. А как его?» Тоже удар ножом, и такое впечатление тем же самым. Ну, насколько можно было судить визуально. Документов ни у одного нет. а «Аура женщины могла сохраниться, иной раз до двадцати четырех часов держится», проговорил Верещагин, разыскивая что-то в ящике стола. «А, вот оно! Лови!» Через стол он кинул Никонову какой-то небольшой предмет. Тот поймал, повертел в руках круглый экран Картонный белый диск за ним, несколько самописцев, необычной шарообразная форма антенна. «Это что?» «Счетчик аурограммы. Новейший и самый чувствительный. Подарок от коллег из гальской службы магбезопасности. Пользуйся». «Вернусь», — донеслось уже из-за двери, куда инспектор вылетел на ходу, надевая ветровку. Аркадий Феофилактович и Верещагин переглянулись и домовой протянул. «Ты к мальчикам ехать собирался, хозяин. «В Краков. Что-то кажется мне, Аркадий, что история эта нас коснется самым непосредственным образом», — задумчиво проговорил детектив. «Да, но коли так надо обед приготовить побольше да посытнее». И домовой исчез, словно и не сидел только что на подоконнике. Вскоре по второму этажу поползли аппетитные запахи свежего хлеба, жареного лука, печеных яблок. Алекс повел носом и почел за благо прогуляться. Как ни крути, время подкатывало к восьми вечера, а чай с вареньем за нормальную еду считать не приходится. Он спустился по лестнице, с усилием открыл тяжелую входную дверь и вышел во двор. Уже смеркалось. Гоблин-дворник из дома двенадцать по Костянскому переулку вышел, чтобы зажечь магические фонари. Верещагин усмехнулся. Почему-то эта обязанность считалась среди местных дворников очень почетной. За нее интриговали и боролись. Аркадий Феофилактович, пока еще считавшийся чужаком в Остретинской слободе, ни разу не удостаивался права подержать в руках артефакт – зажигательную палочку. Почесав затылки, он решил, что беспокоить управляющего сейчас ни к чему. Лучше зайти к нему завтра, в рабочее время, а вот познакомиться с новой соседкой вполне удобно. Поэтому он повернул за угол и, пройдя несколько шагов, оказался возле такой же точно двери, как вела в его собственные апартаменты. Только у входа с Костянского висела табличка, сообщавшая, что на втором этаже находится приемная частного детектива, а здесь, на почтовом ящике, умостилась желтая бумажка, приклеенная липкой лентой. Написаны на этой импровизированной табличке были только имя и фамилия. «Софья Полянская». Разглядев новый дверной молоток в форме изогнутого дельфина с бронзовым кольцом в пасти, Алекс хмыкнул и решительно постучал. Какое-то время за дверью было тихо, потом она распахнулась, и на пороге Верещагин увидел высокую тонкую фигуру, темный силуэт, освещенный сзади. «Добрый вечер», — он вежливо склонил голову. «Мне хотелось бы увидеть госпожу Полянскую». «Вообще-то мы только что въехали и еще не работаем» фигура шагнула назад свет от лампы в коридоре упал на нее и осветил совсем юное лицо голубые глаза и чуть пробивающиеся усы но проходите мама сейчас выйдет сразу же справа отхода алекс увидел распахнутую дверь в комнату где женщина стоя на двухступенчатой этажерке расставляла книги на верхней полке шкафа добрый вечер снова сказал он добрый Голос у нее оказался приятным, довольно низким, но каким-то усталым. Впрочем, люди только что переехали, конечно, утомились. «Собственно, я ваш сосед сверху и некоторым образом домовладелец. Алексей Верещагин. Я зашел познакомиться, но, вижу, попал не вовремя». «Домовладелец?» хм. Женщина легко спрыгнула на пол и оказалась такой же высокой, как ее сын, и тоже голубоглазой. «Рада знакомству, меня зовут Софья». «Это мой сын Максим». «Очень приятно», — поклонился он сразу обоим. «Не буду вас больше отвлекать от дел, если что, мой вход за углом, с Костянского переулка. Ну или вот». Белая визитная карточка, номер коммуникатора, четкие темно-синие буквы. Частный детектив. «Однако...» Софья закрыла дверь за неожиданным гостем, хмыкнула и, пройдя через приемную, открыла дверь в кабинет. «Будущий». От настоящего кабинета здесь были только старинный письменный стол и спрятанный за картиной сейф, куда она и убрала визитку. Никогда не знаешь, что тебе пригодится в жизни. В дверь постучали ровно в тот момент, когда Аркадий Феофилактович потащил из духовки пирог с капустой, поэтому хозяину дома снова пришлось самому спускаться и открывать дверь. На пороге стоял инспектор Никонов, и по его виду сразу стало понятно, что даже самым навороченным прибором считать аурограмму не удалось. «Проходи», — посторонился Алекс. «После обеда сразу почувствуешь, что жизнь налаживается». «Не уверен», — мрачно ответствовал инспектор, поднимаясь по лестнице. «По дороге в морг меня отловил шеф и вставил таких пистонов, что я себя почувствовал игрушечным бластером. «Чего он хотел? Неужели думал, что ты уже раскрыл дело?» «Если бы он так думал, я бы не руки перед обедом мыл, а вокруг места преступления круги нарезал, ища следы». «Ну а кто нам помешает сделать это после обеда?» — резонно спросил Верещагин, укладывая на ломоть свежевыпеченного хлеба еще один кусочек селедки и надкусывая это сооружение. «Темно». Да и не сумею я, у меня магического резерва едва на один фонарик хватает. невнятно проговорил страшник сквозь громадный кусок теплого капустного пирога. «Ты бы поел сперва, а потом разговоры разговаривал», — посоветовал с подоконника домовой. «А то подавишься еще, пришлют из твоей управы другого кого, а тот еще хуже будет». «Угу», — ответил инспектор, после чего и в самом деле не произнес более ни слова до тех пор, пока Аркадий Феофилактович подал каждому по громадной кружке свежезаваренного чая с румяным яблочным пирогом. Оба детектива перешли в кабинет, Никонов сел в кресло и спросил, помолчав. «Так ты хочешь пойти со мной вместе и еще раз осмотреть места нахождения тел?» «Почему нет? Разумеется, я не могу полноценно участвовать в следствии, но могу, так сказать, консультировать. Уже приходилось». «Ладно» задумчиво проговорил инспектор. «Помощник мне нужен. Пойдем». Не говоря ни слова, Алекс поднялся и стал доставать из стола и из полок разнообразные предметы, коротко поясняя. Поляризатор света выявляет скрытые следы крови, затертые надписи и многое другое. Защитные очки к нему, регистратор остатков магических полей, анализатор запахов, универсальный растворитель, перчатки, диктофон. «Аркадий!» «Да, хозяин!» — домовой так неожиданно возник на подоконнике, что инспектор даже вздрогнул. «Пока я собираюсь, расскажи нам, что ты знаешь о доме номер 13». «Так я ж тебе уже рассказал все! Повтори!» «Повтори!» — пробурчал Аркадий Феофилактович, устраиваясь на подоконнике поудобнее. Никонову даже показалось, что домовой, щелкнув пальцами, сотворил себе подушечку под то место, на котором сидит. «Значит, подвалы там старые-престарые лет триста назад заложены, а то и поболее. В самом старом, на первом ярусе, закладная жертва под дальним углом». «Дальним — это юго-западным?» — переспросил инспектор, помечая что-то в блокноте. «Наверное. Ну вот. А сто двадцать два года назад тогдашний хозяин участка, купец Селиверстов, его именем и переулок назван, кстати». Вот он старый дом решил снести, а на его месте построил новый, шестиэтажный, и квартиры стал сдавать. Я так понимаю, тогда в этом доходном доме твои собратья были? А как же, хозяин, конечно, были. Но не в каждой квартире. Столько домовых и в целом мире не наберется, чтобы в Москве в каждую квартиру приспособить. Их двое было, Игнатий Поликарпович и супруга его Авдотья Варсоновьевна. За всем хозяйством они и смотрели. «Скажи, Аркадий, а откуда ты это знаешь?» — встрял с вопросом Никонов. «Ты же вроде бы недавно тут живешь». Верещагин и его домовой переглянулись. «Не зря ли ты ему помогать собрался, хозяин?» — считался в глазах Аркадия молчаливый вопрос. «Может, и зря? Так ведь обратно ходу нет?» — безмолвно отвечал Алекс. «Видишь ли, господин сыщик?» — осторожно проговорил домовой. Мы летописи не ведем, паспортов не имеем, и того, гражданства нет у нас. Просто я знаю, кто тут жил, и все. Вот про экипаж-то ничего не могу сказать, кроме того, что колеса у него есть. А про новые здания, свежепостроенные, тоже чаще всего ничего не увижу. А ежели дом старый, давнишний я гляжу на него и вижу, только вот как не знаю. я понял Инспектор захлопнул блокнот. «Прости, больше не буду задавать дурацкие вопросы. Рассказывай дальше». Так почти все и обсказал уже. Квартиры там были по старой моде, неудобные. Шельцы и стали съезжать. Последним уехал двадцать лет назад гном один. Ну, у него было там оборудовано на их гномий лад, все же не как у людей. Но его призвали в подгорное царство, вот бросил все и отбыл. А домовые? «Ну, с ними все честь по чести». Приехал купец Селиверстов. Неужели тот, который строил? Тё на тебя, господин сыщик. Опять перебил. Не тот, а внук его приехал. Но сделал всё как положено. договор прочитал, старый вымытый башмак поставил, пряник в него положил. В общем, перевёз Игнатия Поликарповича с супругой на новое место, а в доме номер тринадцать сделал офисный центр. Ну, понятно, домовые в офисном центре вроде как и без надобности кивнул Алекс, все это время с большим интересом слушавший разговор. Он смотрел на круг света от настольной лампы, освещавшей блокнот и ручку на столе. Лица собеседников оставались в тени, и это от чего то делало разговор между домовым и сыщиком городской стражи чуть менее абсурдным. «Получается, Аркадий Феофилактович, в офисный центр ты не заглядывал, и что там происходило, не знаешь?» На вопрос инспектора домовой только кивнул. «А про третий труп, то есть первый, выражаясь хронологически, ты знал?» «Нет, конечно. Ты пойми, господин сыщик, это ж закладная жертва. Эти останки никто не может увидеть, если жертва правильно принесена, до тех пор, пока обережный круг не разомкнут. А когда дом начали сносить, его и разомкнули. Тут-то и видно стало». «Ладно, это я понял. А тот, что неделю пролежал, тоже...» Обережным кругом закрыт был. Аркадий Феофилактович насупился. но видел я его. И что? Хозяину не до того было, он дело заканчивал. В городе, не небось, ни один и ни два смертоубийства в день происходит Что ж, ему по всем случаям и кидаться? Верещагин откашлялся. Глеб, мы вроде собирались осмотреть место преступления. Может, пойдем? Время уже позднее. инспектор поперхнулся на полусловий. Все, подготовленное Алексом, компактно уложилось в небольшой чемоданчик с длинной ручкой. Фонарик он сунул в левый карман легкой куртки, а в правый, поколебавшись, положил парализатор. Заметивший это Глеб Никонов ухмыльнулся, но промолчал. Наполовину снесенный дом номер 13 был темен и молчалив. Ворота в ограде закрывала магическая печать городской стражи, которую инспектор дезактивировал, пропуская коллегу, а потом снова поставил на место. Опечатан был и вход в здание, уже лишенный двери, просто темный проем на фоне светлой стены. «Думаешь, убийца может вернуться?» — поинтересовался Алекс из-за спины, возящегося с амулетом Никонова. «Вряд ли. Должен понимать, что, ежели уж дом начали сносить, тела будут обнаружены сразу. Скорее всего, он рассчитывал, что здание еще какое-то время простоит пустующим. Отсюда же все давно выехали, только охранник оставался». Он распрямился и приглашающий повел рукой. «Прошу вас, сударь, следуйте за мной!» Луч фонарика оказался слишком ярким в темноте холла и в то же время слишком слабым. Желтый круг выхватывал то черно-белые мраморные плиты пола, то сломанный стул в стены, то дверной проем, не давая взгляду на чем-то сосредоточиться. Видимо, почувствовал это и инспектор, потому что Алекс расслышал, как тот пробормотал. «Дурацкая была идея идти сюда ночью!» «Ерунда!» — громко ответил Верещагин, и эхо раскатилось под высоким потолком. «Ну-ка, давай гасим фонари и надеваем вот это. Амулеты ночного видения. Очень удобно!» Он надел очки и протянул вторую пару Никонову. Через пару минут, когда глаза привыкли, инспектор сказал. «Отличная штука, только зеленая все. Зато видно. Откуда начнем?» Конференц-зал был небольшим. Шесть рядов кресел, половина с выломанными сидениями, возвышение в две ступеньки, лекторская кафедра на нем, доска на стене. «Ага, вот под этой кафедрой тело и лежало», — поинтересовался Алекс. «Смотри, а записывающие кристаллы на доске еще сохраняют последние капли заряда». «Как ты определил?» «Так видно же сквозь эти очки. После последней зарядки с течением времени меняется цвет и интенсивность свечения» ответил он, вспоминая лекцию по курсу артефакторики. «Причем завязано все на лунный цикл. До первого полнолуния амулеты сохраняют довольно яркое желтое свечение. Потом оно переходит в оранжевое, красное, фиолетовое и сиреневое. Потом гаснет. Видишь, если присмотреться, края доски светятся светло-сиреневым». «Надо же!» — хмыкнул, присмотревшись Никонов. «А почему я этого не знаю?» Так это в основном маг-безопасности нужно, и окуляры такие, это их оборудование. А тебе, значит, закон не писан? Не а Вот смотри, над дверью справа и слева тоже светящиеся точки. Это вели записи лекций, или что здесь происходило? А можно их снять и посмотреть записи? Попробовать можно, но вряд ли амулету хватало энергии, чтобы продолжать писать. Сиреневый, значит, с последней подзарядки прошло примерно пять месяцев. Инспектор покивал и пошел по комнате, внимательно осматриваясь. Подойдя к сцене, он остановился и сказал чуть дрогнувшим голосом. «Алекса, подойди-ка сюда! Загляни под кафедру!» «Вот тьма!» Величагин явственно увидел там, в глубине, возле самой передней стенки деревянного сооружения, слабый желтый огонек. «Там что-то свежее!» «Погоди-ка!» Глеб встал на колени и долго шарил в темноте, наконец разогнулся. «Не пойму, пуговица?» «Ладно, на свету разглядим». Он аккуратно опустил небольшой округлый предмет в бумажный пакетик для сбора улик. Содрал с правой руки перчатку и предложил, стараясь не показать азарта. «Пошли на второй этаж». Комната в правом коридоре второго этажа, где нашли убитую блондинку, оказалась совершенно пустой, только на стене висела смутно различимая карта мира. «Ничего не светится» разочарованно произнес инспектор. «Где было тело?» «Вот тут, справа от двери в углу». Алекс тщательно осмотрел пол и стену справа от двери, слева по обоим оконным проемам, и, к сожалению, обожал плечами. «Увы, и в самом деле ничего нет. Надо будет еще входы осмотреть. Здесь же не только парадная дверь. Еще боковой подъезд, но оттуда лестница ведет сразу на верхний этаж». Так что нашим потерпевшим вроде как и нечего было там делать». «А черный ход?» «Заперт?» «Замки делаются для честных людей. Надо будет при дневном свете еще раз все осмотреть. Когда планируют возобновить снос?» никинов пожал плечами. «Когда мы дадим разрешение?» «Думаю, давить начнут уже завтра, но при необходимости пару дней я потяну». «Ладно, тогда пойдем изучим нашу находку». Софья вернулась в кабинет и остановилась посередине, осматриваясь. Квадратная комната когда-то была, по-видимому, детской. Обои с мишками и кроликами выцвели, но сохранились. Два окна выходили на тихий сельверстов переулок, на их широкие мраморные подоконники. Так и хотелось положить подушку и усесться с книгой. С другой стороны, можно было бы поставить сюда ящики с землей и устроить мини-огород, аптекарский. Конечно, большую часть трав надо собирать в лесу или в поле. Что-то поросе, а что-то в полдень. но Ну, шчеврец, мяту или тот же алоэ. Вполне можно держать в горшке. И, кстати, за домом она видела небольшой кусочек земли метров, 15 квадратных, не больше. Но можно попробовать договориться с владельцем и на лето высадить травы там. С некоторой ностальгической ноткой она вспомнила свой роскошный сад на берегу реки Великой, как раз там, где в нее впадает мелкая и узенькая кяхва. Почти двадцать лет Софья холила и лелеяла тот сад. Антоновки, коричные и опорт. Сладкие желтые груши и черно-сизые сливы, персики и виноград в теплице, а какие розы! Ну и аптекарский огород, конечно, он занимал чуть ли не получастка, и травы там росли необыкновенные. Ладно, ничего, семена самых-самых важных и редких растений она привезла. Решила начинать сначала жизнь, можно и травы заново вырастить. Семена приехали вместе с ними, вместе с бельем, одеждой и обувью на первое время в двух чемоданах. В третьем чемодане Софья увезла книги и записи по работе, справочники про бабушкин геймуар, Ещё какое-то количество вещей, остальную библиотеку, дедовые рисунки, столовое серебро, летнюю одежду и прочее должны были привезти через неделю поездом. «Макс!» — негромко позвала она. Сын тут же появился в дверях. «Пойдём куда-нибудь поужинаем, а завтра надо будет с утра отправиться за чашками и кастрюлями». «Я по дороге видел название «Вареничная», — сообщил молодой человек. «Кодится?» «Вполне». Возвращались они уже в темноте, впрочем, фонари горели достаточно ярко, чтобы можно было разглядеть громаду наполовину снесенного дома напротив. «Интересно, что здесь построят?» — спросил сын. «Узнаем, наверное», — Софья пожала плечами. «О, смотри-ка, наш сосед-домохозяин». И в самом деле Верещагин вместе с каким-то мужчиной вышел из ворот дома 13, склонился к замку и что-то там сделал. Потом распрощался с незнакомцем, пересек переулок и пошел к дому. «Алексей!» — окрикнула женщина. «Можно вас на минутку?» «Добрый вечер!» Вид у детектива был уставший. Впрочем, разрешение пользоваться землей вокруг дома он дал легко, только удивился слегка. «Сколько себя помню, там ничего не сажали. Ладно, я буду только рад, если под окнами что-то будет цвести». К полуночи последний справочник занял свое место в книжнем шкафу. Софья слезла с табурета, потерла спину и спросила. «Макс!» Ложиться будем?» «Хорошо бы, конечно», — бесконечное ехидство в голосе сына ее насторожило. «Вот только как! Насколько я помню, постельное белье осталось в Пскове». «Знаешь, я так устала, что сегодня смогу уснуть хоть стоя», — резко ответила женщина. «А завтра пойдем и все купим». «Ладно, как скажешь. Похвали меня, я взял две надувных подушки. Каждую можно засунуть в футболку. Получится вполне приличная наволочка». Ну вот, видишь. А укроемся полотенцами. Да и не холодно сейчас. Среди ночи Софья несколько раз просыпалась от того, что замерзла. Доставшееся ей полотенце было слишком маленьким. А уже под утро неожиданно согрелась и заснула крепко, как спала только в детстве, наверное. Снился ей странный человек ростом в локоть с пегой длинной бородой, аккуратно заплетенной в косу. Он смотрел на нее, качая головой и приговаривая. То ж ты, матушка, с ней и не подумала. Разве это дело? Ну, спи. Будет день, будет и праздник.